Я нашел взглядом свою тень и шагнул в нее. Рядом проявилась Ольга. Мы оглянулись, и я невольно присвистнул. Весь подъезд зарос синей комковатой дрянью. Мох ультрамариновой бородой свисал с потолка и перил. Лазурным ковром устилал пол. Вокруг лампчик сплелся в ячеистые голубые шары, вдохновившие бы любого дизайнера на новый стиль абажуров.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 Посмотрел на вешалку. Зимняя куртка, меховая шапка. На полу грязные тяжелые ботинки на меху. Не месяц, куда дольше. Хозяин отсутствовал как бы не с самой зимы. Защитные заклинания, навешанные на себя еще в машине, я снимать не стал, но расслабился. «Ну что, давай посмотрим, как он жил. Существовал». Осмотр мы начали с кухни.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 несколько секунд осмысливал то, что вижу. Ольга зря отходила. Я даже повернуться не успел. Выташнил обед прямо в спальню через порог. Интересно, вот прощаться через порог плохая примета, обливать.